В отличие от зала суда, оно было сделано целиком из камня. «Вы первые люди, которые удостоились чести войти в этот храм», — произнес старец, как только они достигли ворот. «До сих пор только мы, эльфы, да и то не все, а лишь самые лучшие, прошедшие как минимум столетний курс обучения воинскому искусству, допускались сюда». Они входили простыми воинами, а возвращались хранителями вот с таким знаком. Старец откинул полу мантии. На его левом плече медленно проступала татуировка. Серая летучая мышь парила над полураспустившимся цветком черной орхидеи. Их было немного, тех, кто вернулся. Это Арчибальду уже не понравилось. А что мы должны сделать? Ну, там, внутри. У храма есть только один вход и только один выход. Если ты вошел, обратной дороги нет. У входа стоит чаша, в которой плещется вечный огонь великого воина. Ты должен донести его до выхода, не расплескав ни капли. Если хоть одна из них упадет вниз, это будет конец твоего пути. Ты уже принят в один из домов эльфов, а потому тебе и открывать этот путь для людей. Эльф поднял руку. Створки каменной двери медленно распахнулись, из храма дохнуло нестерпимым жаром. По стенам мелькали алые всполохи. Готов ты пройти этот путь. Хм, можно подумать, у меня есть другой. Хмыкнул Арчибальд. Юноша смело шагнул вперед. Двери закрылись за его спиной. Воп-попал! Только теперь Арчи понял, как его круто подставили. В этом храме вообще не было пола. Стены и своды храма окружали жерла вулкана. Далеко внизу булькала, пузырилась лава, прорываясь сквозь трещины в тонкой корочке плавящейся и вновь застывающей горной породы. «Не, ну так нечестно. Выйду, попрошу Адуана всем им морды набить». Арчибальд огляделся. Он, конечно, мог проползти по стене, мог и по потолку прошуршать. «Но с полной чашей...» Аферист начал изучать чашу, стоящую на постаменте рядом со входом. Она была сделана из неизвестного ему зеленого металла, по которому пробегали золотые искорки и голубоватые блики. На вид довольно массивная, большая. Нести можно, только прижав руками к груди. И ведь набулькали сволочи до краев, издеваются гады. Арчи сел на каменный пол и начал строить планы мести. — Нет, бить в морды мы им не будем, так легко они от нас не отделаются. Я лично из местных фруктов забацаю им самопляс, спою всех к дьяговой матери, а потом не дам похмелиться. В ногах валяться будут. Сами-то самогонку гнать не умеют, а я им секрет ни за что не скажу. Планы страшной мести навели его на мысль. — Что там этот старый хрыч насчет вечного огня? — бормотал. — Ни одна капля не должна упасть вниз. — Ха! Пусть попробует! Он осторожно коснулся рукой стенки чаши. Бррр, ледяная, тоже мне вечный огонь. Деликатно ткнул пальцем внутрь. Хм, тепленькая. Арчи лизнул палец. И на вкус ничего. Ну, если меня от этого пойла потом пронесет, я им еще страшнее месть придумаю. Арчи сделал длинный глоток. Уф! Бешено заколотилось сердце. По жилам заструилась кровь, вымывая из организма остатки хамеля. Арчибальд бросил взгляд в сторону пропасти и замер. В воздухе висели каменные плиты. От входа до самого выхода. До двери на противоположной стороне жерла вулкана. Между ними... Были промежутки шириной метров два-три. «Эй, фигушки, не заманите! По стеночкам там надежнее. Наверняка какую-нибудь подлянку подстроили». Арчи приложился к чаше и принялся закачивать в себя остальное. Он пил, пил, пил, а проклятая жидкость все не кончалась. Последняя капля, которую он затолкал в себя, упорно булькала в горле и просилась наружу. — Оу, Живот афериста раздулся так, что он понял. Не то что ползти по стене, идти толком не сможет. Арчи еще раз посмотрел на плиты и просиял. Через пропасть был перекинут широкий в начале, и конце, и узкий в центральной части каменный мост с резными перилами с двух сторон. Ну, это уж совсем другое дело. Арчи деликатно пощупал перила. Вроде без обмана. Настоящий камень. Хмыкнул, прижал левой рукой чашу к груди, правой взялся за перила, вступил на мост и осторожно двинулся вперед. Мост держал. Причем все лучше и лучше. Это аферист понял, когда его живот застрял между перилами на самой середине моста. Но это было еще полбеды. Выпитое начало усердно проситься обратно, причем не сверху, а снизу. Гады. Нет, морду мы им все-таки бить будем. Арчи стоял над пропастью, выпучив глаза, и изо всех сил боролся со своим естеством, пытаясь выдрать живот из капкана. Не тут-то было. Ни одна капля не должна упасть. Ни одна капля не должна упасть. Барматалон, лихорадочно ища выход из положения. Как всегда, в экстремальных ситуациях Мозг сработал с точностью часового механизма. Выход был найден в последнюю секунду. Арчи торопливо переместил чашу с плеча поближе к коленям. О, хорошо, что нам не одни трусы. Из распахнувшихся перед ним каменных створок ворот Арчи вышел с видом победителя. Там его уже ждала Приемная комиссия с владыкой подземелий во главе. — Он прошел! — радостно взревели воины. — Да здравствует новый хранитель черной орхидеи! Арчи неспешно поставил наполненную до краев чашу на землю, и она мгновенно исчезла. — Куда это она? — растерялся юноша. — Вернулась на место и ждет очередного претендента на звание хранителя, — пояснил Роден. — Какая-то странная получилась у тебя татуировка. Арчибальд перевел взгляд на плечо. Летучая мышь и орхидея мерцали из-под кожи желтовато-золотистыми искрами. — Странно. Наверное, на людей... Вечный огонь великого воина действует несколько иначе. «Теперь твоя очередь!» — повернулся старец к одувану, жестом предлагая ему направиться к входу в храм. «Посмотрим, как ты пройдешь это испытание!» «Че делать-то надо?» — шепотом спросил одуван, шествовавшего рядом друга. «Да все очень просто, братишка!» — шепнул в ответ Арчибальд. «Даю намек. Надо выпить, только обязательно до дна, иначе не пройдешь».